Глава девятая — Ты скажешь, где находится Альфа? — спросила Кассандра, опустив руку. — Да, — ответил Пикавер, — да. — Где? — он промолчал. — Где? — Прости меня, Господи, — тихо произнес он. Кассандра вновь занесла руку над головой. «Где — Где? «Шестнадцать километров четыреста метров к юго-западу от Нилипатеры. Там есть три кратера, каждой шириной чуть меньше ста метров. Вместе они образуют равносторонний треугольник. Альфа начинается сразу за двумя идентичными ямками, где-то в пятистах метрах к востоку». Кассандра без сомнения записывала его слова на телефон, и я тоже. «Я думала, Альфа здесь, на равнине Исиды». — Нет, она на соседнем плато. Вот почему ее до сих пор не нашли. — Ради твоего же блага надеюсь, что ты не врешь, — сказала она. — Не вру, — ответил он едва слышно. — Не вру, к моему огромному сожалению. Кассандра кивнула. — Ну, ладно. Тогда пора тебя отключить. — Но я ведь все рассказал. Я сделал, что ты хотела. — Именно. Поэтому ты мне больше не нужен. Она взяла со стола универсальную отвертку, вернулась к Пикаверу и открыла дверцу в его боку. «Я вышел из шкафа, нацелив пистолет в спину Кассандры. «Стоять!» — сказал я. Она резко обернулась. «Ломакс!» «Миссис Уилкинс!» — кивнул я. «Полагаю, поиск мужа вас больше не интересует, а? Раз уж вы раздобыли информацию, которая была ему нужна. Что?» «Нет-нет, я все еще хочу найти Джошуа, конечно, хочу!» «Чтобы разделить с ним богатство?» «Богатство?» Она оглянулась на несчастного Пиковера. «А, да, признаю, на кону большие деньги!» Она улыбнулась. «Такие большие, что я была бы рада с вами поделиться, мистер Ломакс!» «Ах, вы ведь такой хороший человек! Вы не тронете меня, я же знаю!» Я помотал головой. Вы придадите меня при первой же возможности. Ничего подобного. С деньгами, которые принесут окаменелости, мне точно понадобится защита. Вполне разумно иметь в помощниках такого человека, как вы. Я посмотрел на Пиковера и покачал головой. Вы пытали этого человека. Этот «человек», как вы его называете, существует только благодаря мне. А настоящий Пикавер не испытывает ни малейшего неудобства. Но... «Вы пытали его», — повторил я, — «это бесчеловечно». Она презрительно ткнула пальцем в сторону Пиковера. «Он не человек, просто программа, работающая на груди железа». «Вы тоже?» «Отчасти да», — сказала Кассандра, «но при этом я настоящая, а он просто копия. У копий нет прав». «Я не собираюсь вдаваться в философские споры». «Ладно». Но не забывайте, кто на кого работает, мистер Ломакс. Я ваша клиентка, и мне пора. Я не опустил револьвер. Я так не думаю. Кассандра взглянула на меня. Интересная ситуация, — сказала она ровным тоном. Я безоружна, а у вас пистолет. Можно подумать, что победа за вами, согласитесь. Но пистолет вряд ли меня остановит. Выстрелите мне в голову, и пуля отскочит от металла. «Выстрелите в грудь и, в худшем случае, повредите пару деталей, которые я все равно смогу заменить, да к тому же со скидкой. Я же, — продолжала она, — сильнее вас в десятеро. Я могу в прямом смысле оторвать вам руки и ноги, голыми руками сдавливать голову, пока она не лопнет, как дыня, и не забрызгает все мозгами, если они у вас есть. Так что же вы выберете, мистер Ломакс, отпустить меня и уйти во свояси? Или нажать на спуск?» и не выбраться отсюда живым. Я привык, что пистолет в руках ассоциируется с силой и безопасностью, властью. Но сейчас Смит Вессон ощущался свинцовым балластом. Она была права. Стрелять так же бессмысленно, как просто запустить в нее пистолетом, и все же, будь у меня возможность положить ее одним выстрелом, я бы его сделал. Я и раньше убивал в целях самозащиты, но... Но сейчас мне ничего не угрожало. Почти. Я мог остаться в стороне, она бы просто ушла. Способен ли я на, ну, не хладнокровное, но просто убийство? И она верно говорила, в отличие от Пиковера, она была человеком, единственным и законным воплощением Кассандры Уилкинс. Какими бы коррумпированными и ленивыми ни были местные копы, даже они не закроют глаза на попытку убийства. «Итак», — сказала она, наконец, — «ваш выбор». «Убедительные у вас доводы, миссис Уилкинс», — произнес я самым спокойным тоном, на который был способен в подобных условиях, а потом, не поведя даже бровью, спустил курок. Интересно, трансферам иногда кажется, что время замедляется, или их восприятие всегда идеально. Вот для меня время точно остановилось. Клянусь, я видел, как пуля вылетела из ствола и мгновенно преодолела три метра между мной и... и, естественно, миновала Кассандру. Я стрелял не в нее. Она говорила правду. Пуля не причинила бы ей вреда. Нет, вместо этого я целился мимо нее, в стол, на котором лежал двойник Пиковера. Точнее, я целился в широкий ремень, который удерживал его руки прижатыми к торсу, в тот небольшой промежуток, натянутый между столешницей и рукой. Пуля пробила ремень, разрезав его на две части. Длинная лента по инерции взлетела и рухнула двойнику на грудь, как змея, через которую пропустили мощнейший ток. Кассандра широко распахнула глаза, изумленная моим промахом, и обернулась. Грохот выстрела все еще отдавался в ушах, но я готов был поклясться, что слышал треск рвущихся пут. Чувствительность к боли должна была обострить и скорость реакции, и я надеялся, что Пиковеру хватит ума заметить мою уловку еще до того, как я выстрелю. И действительно, не успел он высвободить руки, как резко сел, схватил Кассандру за плечо и дернул к себе. Я бросился к ней, пользуясь мизерной гравитацией Марса. Тело Кассандры состояло из легких композитов и синтетических материалов, но я-то был из старых добрых плоти и крови. то есть весил килограммов на тридцать больше. От моего удара ее отбросило назад, и она врезалась в столешницу. Пикавер тут же перехватил ее за вторую руку и прижал к краю стола. С трудом удержавшись на ногах, я приставил револьвер к виску Кассандры. — Ну что, ненаглядная, — сказал я, — точно хочешь проверить, насколько у тебя прочный череп? Кассандра раскрыла рот, будь она живым человеком, наверняка бы задыхалась, сейчас же ее бессердечная грудь оставалась неподвижна. «Вы не можете меня застрелить», — заявила она. «Почему это? Скажу, что оборонялся, а Пиковер подтвердит. Правда, Пиковер?» «Без сомнения». «И да, кстати», — заметил я, — «помимо нас с вами до пары Пиковеров никто больше не знает, где находится Альфа Залиш. Думаю, дальше мы обойдемся без вас». — Вам это с рук не сойдет, — сказала Кассандра, — будьте уверены. — Мне многое сходит с рук, — возразил я, — не думаю, что в этот раз что-то изменится. Я взвел курок, просто хотел припугнуть. — Стойте, — сказала она, — не торопитесь, мы все можем неплохо заработать, окаменелостей там предостаточно. — Только у тебя нет на них права, — вступил Пикавер. ты украла копию моего разума, пытала меня и хочешь на этом нажиться. Пикавер прав», — сказал я. «Это его достояние, не ваше». «Это достояние всего человечества», — поправил меня Пиковер. «Оно принадлежит всем». «Но я вам плачу», — сказала Кассандра. «Он тоже, точнее, его юридически законная копия». В голосе Кассандры послышалось отчаяние. «Но... но это же конфликт интересов!» «Так подайте на меня в суд». Она с отвращением покачала головой. «Вы только ради себя и стараетесь!» Я доброжелательно пожал плечами и плотнее придавил ствол к искусственной голове. «Как и все мы!» «Пристрелите ее!» — сказал Пиковер. Я поднял на него взгляд. Он все еще держал ее за руки, прижимая их к туловищу. Биологическому человеку сидеть так было бы весьма неудобно. Вообще, если вспомнить его обостренную чувствительность, даже искусственному телу наверняка было больно так изгибаться — но эту боль, подозреваю, он терпел с удовольствием. «Уверены, что вы этого хотите?» — спросил я. «Я, конечно, могу понять, но...» Я замолчал, оставив мысль висеть в воздухе. Она меня пытала. Она заслуживает смерти. Я нахмурился. С такой логикой сложно было поспорить, но вместе с тем я задался вопросом, понимал ли Пиковер, что сейчас судят не только ее. «Могу понять», — повторил я и снова добавил, «но...» и замолчал. Наконец Пиковер кивнул. «Но... возможно, вы правы. Я не испытываю к ней сострадания, но мне не обязательно ее смерть». Во взгляде Кассандры мелькнуло облегчение. Я кивнул. «Вы хороший человек». «Но все же», — сказал Пикавер, — «хотелось бы немного ей отомстить». Он держал Кассандру за плечи, на ладони ее были свободны, и они дернулись вниз, к паху, будто хотели прикрыть. Я довольно кивнул. Кассандра быстро спохватилась и расслабленно свесила руки, но было поздно. Я все видел, и пикавер тоже. «Так ты...» — начал он медленно, потрясенно. «Ты...» — он запнулся, и если бы мог, точно бы отступил на полшага. в тихом голосе сквозил шок. «Не женщина!» Кассандра не хотела прикасаться к паху Пикавера, пусть даже искусственному, голыми руками. А когда Пикавер сказал, что хочет отомстить за пытки, она машинально потянулась прикрыть. Все встало на свои места. Почему она плюхнулась в кресло, почему не носила макияж и украшения в новом теле и множество других мелочей? Кассандра машинально потянулась прикрыть собственную мошонку. — Ты не Кассандра, Уилкинс, — сказал я. — Кассандра, — возразила она женским голосом, — нет, внутри ты мужчина, разум, загруженный в это тело, мужской. Кассандра вдруг дернулась. Чертов пикове растолбенев, видно, ослабил хватку, потому что она вывернулась из его рук. Я выстрелил, и пуля вошла прямо ей в грудь. Наружу под давлением выплеснулась струйка машинного масла, но ее это не остановило. «Не дайте ей уйти!» — крикнул Пиковер высоким механическим голосом. Я направил на него пистолет, и на секунду в его глазах мелькнул ужас, будто он подумал, что я хочу убить его за то, что он не сумел ее удержать. Но я прицелился и выстрелил в ремень, стягивающий ему ноги. На этот раз пуля перебила нейлон лишь частично. Наклонившись, я дернул его, Пиковер бросился помогать, и натянутые нити лопнули. Ремень, как и первый, взвился в воздух. Пиковер перекинул ноги через край стола и тут же поднялся. Очередное преимущество искусственного тела перед обычным. Никакого головокружения после бог знает, скольких дней проведенных лежа. За несколько секунд, ушедших на освобождение Пиковера, Кассандра успела добраться до приоткрытой двери и выскочить в темноту коридора. Послышался плеск воды, скопившийся вдоль правого борта, и звук удара. Видимо, Кассандра отклонилась в бок и случайно наткнулась на стену, но побежала дальше. Она не взяла свой фонарик, и единственным источником света был тот, что лился из комнаты, угасающий за спиной отблеск, из-за которого она сама отбрасывала тень, затрудняющую видимость еще сильнее. Я протиснулся в коридор, фонарик все еще был в кармане. Я достал его и направил прямо перед собой. Кассандре его свет вряд ли помог бы. Пиковер, натянув штаны, выбрался следом за мной и не отставал, когда я бросился в погоню. Наша быстрая поступь заглушила шаги Кассандры. Она опережала нас где-то метров на тридцать сорок. Несмотря на кромешную тьму, у нее было преимущество. В отличие от нас, она уже ходила по этому коридору. Я же в том направлении не был и очень сомневался, что Пиковеру довелось туда заглянуть. Навстречу выскочила пищащая крыса. «Как у вашей породы со зрением? Нормально, видите, в темноте?» задыхаясь, пропыхтел я. В голосе Пиковера, разумеется, не было даже намека на усталость. Чуть лучше биологических, если не устанавливать инфракрасное зрение. Я кивнул, хотя если Пиковер не врал, он бы все равно этого не увидел. Ноги у меня были длиннее, чем у Кассандры, зато она двигала ими быстрее. На мгновение я направил луч фонарика вдаль, она бежала там вдалеке, я опустил фонарь в пол. Впереди послышался плеск, она снова отклонилась в правую сторону. Я подумал о том, чтобы выстрелить, скорее для острастки, чем из серьезной надежды попасть, но вдруг заметил, что Пиковер обгоняет меня. Его железные ноги были такими же длинными, только перебирал он ими ничуть немедленнее Кассандры. Я попытался нагнать его и не смог, даже в условиях марсианской гравитации быстро бегать не так-то просто. Я вновь направил фонарик вдаль, но пиковер заслонял собой коридор, я понятия не имел, насколько Кассандра оторвалась от погони, а мешающий пиковер не давал воплотить в жизнь праздное желание выстрелить в воздух. Расстояние между нами увеличивалось. Я пробежал мимо вереницы раскрытых дверей, зияющих в темноте черными ртами. До слуха доносились звуки крысиной возни, шаги пиковера и... Неожиданно кто-то набросился на меня со спины. Жесткая рука обхватила шею, резко надавив на кадык. Я попытался позвать пиковера, но не мог сделать ни вдоха. Изо всех сил, вывернув шею, я направил луч фонарика в потолок, чтобы его свет отразился мне за спину. «Кассандра!» Она притаилась в каюте и поджидала меня. Детектив из Пикавера получился так себе. Он не заметил, что перед ним больше никого нет, а мне преградил обзор и скрыл громкой поступью пропавшее эхо ее шагов. Дыхание вырывалось изо рта облачками, разумеется, только мое. Я снова попытался позвать Пикавера, но сил хватило только на хрип, затерявшийся в шуме его шагов. От бега я и так задыхался, а рука на горле делала только хуже. Несмотря на тьму вокруг, перед глазами замелькали темные пятна, верный признак удушья. Времени на раздумья не оставалось. И я не раздумывал. Пригнувшись как можно ниже, прямо с Кассандрой, висящей у меня на спине, я подпрыгнул за всех сил, которые только мог наскрести. Даже ослабевшему мне удалось хорошо оттолкнуться, а с остальным помогла марсианская сила тяжести. Я взмыл вверх пулей. Металлический череп Кассандры врезался в потолок коридора. Прямо над нами оказался светильник, и я услышал звон бьющегося стекла и треск пластика. Опускались мы с безумной медлительностью, но как только ноги коснулись пола, я сделал пару шагов вперед и снова прыгнул. Кассандра так и не отпустила меня, но теперь над ее головой не оказалось ничего, кроме литой стали, и вновь замедленное падение. Я ощутил, как что-то густое и мокрое сочится через рубашку, на мгновение решил, что Кассандра ударила меня ножом, но нет, это было машинное масло, вытекшее из пулевого отверстия у нее на груди. Когда мы приземлились, Кассандра ослабила хватку на моей шее и попыталась отскочить, но я крутанулся на месте и бросился на нее, заваливая на пол коридора. Фонарик, который я пытался удержать, все же вырвался из рук и несколько раз провернулся на полу и в итоге остановился, устремив луч в противоположную сторону. Зато револьвер я не выпустил. Подняв его, я на ощупь нашарил лицо Кассандры. Однажды, в самом начале карьеры, я засунул ствол преступнику в рот, но на этот раз у меня были другие планы. Я приставил его к левому глазу Кассандры и надавил. Уж такая она карма. «Готов поспорить? Если прострелю тебе глаз, то разнесу мозг на ошметки. Проверим?» — спросил я. Она промолчала. «Пикавер!» — окликнул я через плечо. Имя эхом разнеслось по коридору, но я не знал, услышал он меня или нет. Обернувшись к Кассандре или кто там сидел в ее теле, я снял револьвер с предохранителя. «Помнится, клиенткой моей была Кассандра Уилкинс, но вы не она. Так кто вы?» «Кассандра Уилкинс», — раздался в темноте голос, — «не врите, вы мужчина, как минимум разум у вас мужской». Я Кассандра Уилкинс! Я могу доказать, сказал лежащий навзничь Андроид. Полностью меня зовут Кассандра Полина Уилкинс, урожденная Колье. Я родилась в Су-Сити, штат Айова. Государственный номер. Это все факты, я помотал головой. Их может узнать кто угодно. Но я знаю то, что больше никому не известно, как звали моих домашних животных, почему меня выгнали из школы в пятнадцать, где я набила татуировку, я. Она продолжала, но я не слушал. Господи, это было почти идеальное преступление. Мало кто мог скрывать кражу личности, рано или поздно правда всплыла бы наружу, манера речи, всякие мелочи, которые знал только оригинал, все это выдало бы самозванца, и избежать этого мог только... только супруг человека, чью личность он присвоил. — Вы не Кассандра Уилкинс, — сказал я. — Вы Джошуа Уилкинс. «Вы заняли ее тело, а ее сознание...» Я содрогнулся. «Да, преступление и правда было практически идеальным, а ее сознание умерло вместе с оригиналом, когда его подвергли эвтаназии, и теперь у вас на руках убийство». «Не докажете», — произнес андроид женским голосом. «Проверьте биометрию, ДНК, отпечатки пальцев. Я — Кассандра Уилкинс». «Вы с ней вместе это придумали», — сказал я. «Оба поняли, что Пиковер знает, где находится Альфа-Залиш. Но потом вы решили, что не хотите делиться богатством ни с кем, даже с женой. Поэтому вы избавились от нее и одновременно организовали побег». «Это безумие», — ответил андроид. «Я сама вас наняла. Зачем же ради всего святого мне это делать?» «Вы думали, что полиция возьмется за расследование. Это они должны были обнаружить труп в подвале нового «ты». Но они даже не приехали. А вы понимали, что если найдете его сами, то подозрения падут на вас, предполагаемую супругу. Поэтому вы меня и наняли. Ах, верная женушка, так волнующаяся о бедном пропавшем муже. Мне оставалось лишь найти труп». «Это просто слова», — сказал трансфер. Вы ничего не докажете. Пусть так, — согласился я. Хорошо, что мне не нужно никого убеждать, только себя. Но я готов дать вам шанс. Понимаете ли, я хочу выбраться отсюда живым, но сомневаюсь, что при таком раскладе смогу оставить жить и вас тоже. Как бы это провернуть? Есть идеи? Выкладывайте, если есть. Если нет, у меня останется один выход. Я вас не трону. «Обещаю!» — раздался синтезированный голос. Я рассмеялся, и звук эхом разнесся по коридору. «Обещаете? О да, я вам верю!» «Нет, правда, я никому не скажу, я...» «Вы Джошуа Уилкинс?» — спросил я. «Тишина». «Ну?» — ствол сдвинулся в глазнице. Уилкинс едва заметно кивнул. «Да». «Ну что же, покойся с миром!» — сказал я. А потом со смаком добавил «Джош» и выстрелил.